189. -е. Матерь Агни-йоги. Сообщаемся в духе, переступая границы обычности. Время не власна над духом, хотя и подчиняет себе тело. Ощущение, когда время перестает быть, весьма знаменательно. Время — от тела и земных ощущений. Мир земной живет по часам и без времени не мыслится. Но в тонком мире обычное представление о времени исчезает. Клятва ангела в апокалипсисе о том, что времени не будет, весьма символично и полна глубочайшего смысла.